трещины. С тех пор, как беглецы наткнулись на мамонтов, женщинам стало еще тяжелее. Охотники ни за что не хотели потерять из виду горбатых зверей. Если утром стада не было видно, волчья ноздря отыскивал свежий след, и все четверо мужчин пускались в догонку. Хумы не делали больших переходов. Днем они паслись поевникам и по травяной пойме возле воды, на ночь поднимались в высокую сухую тундру. Они, как и люди, не любили тумана.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 Махнатая слониха напрасно звала. Когда стадо отошло, она перестала визжать и пустилась догонять остальных.